Иван Коленин. В нашей работе основной подход функциональный. Если говорить об идеологической функции, какие ценности транслируются каналам Пятница и другими каналами, с которыми вы взаимодействовали? Константин, на моей планете большинство проектов носят нагрузку, например, направлены в целом на развитие внутрироссийского туризма. Есть целая программа по этой теме. На пятницу тоже проводник. Это в основном программы по российским городам. Это социально-экономическая внутрироссийская задача. Вообще-то говоря, мы должны развивать внутренний туризм. Те же самые американцы постоянно ездят внутри страны очень много. Китайцы внутри Китая много путешествуют. Это очень хорошо, это циркуляция денег внутри экономики, это развитие транспортных потоков. Отдельная а часть программ однозначно играет именно в этом поле. Тот же Вилли Хабсло на моей планете или Ирина Бажанова ездит по России. Тот же Андрей Бединьков в программе Проводник на пятнице. Есть программа на канале 360. Здесь функция чисто развлекательная. Например, какие-то страны выполняют роль фона для развлечений. Но это работает в меньшей степени. Например, мы делали программу на пятнице, где ребята ездили по местам всяких известных фильмов-блокбастеров. Она не очень хорошо пошла. Потому что в чистом виде развлекательной функции недостаточно. В тревел-шоу нужно обязательно прикладное значение, гид. Это более интересно людям, легче воспринимается, чем чтение интернета или путеводителей. Это то же самое в виде картинки. Включил и сразу посмотрел. Например, мы с вами собрались в Сергиев Посад. Включили Орел и Решку в Сергиевом Посаде, показали, все доступно. Иван. Говоря о странах, очень легко дойти до критических суждений. Одни страны плохие, другие страны хорошие, одни правительства хорошие и так далее. Как с этим обстоит дело в travel-программах? Константин Соцков. Можно допустить какие-то резкие заявления в высказне только в одном случае, если показывается какая-то экзотика. Но это не в тех программах, которые позиционируются как гид для людей. Дмитрий Комаров в программе Мир на изнанку отправился в индийский город Варанаси, где индуисты сжигают трупы и сбрасывают их в реку Ганг. Это, конечно, шокирует. Это как бы трэш. Если или автор идёт э, в Папуа-Новую Гвинею и ест гусениц с деревьев вместе с папуасами. Они там живут и голыми ходят без предел. Хорошая есть программа на канале Travel Plus Adventure – зарубежный канал, входящий в российские кабельные проекты, пакеты. Этот цивильный канал, современное шоу, как и любая реклама, должно пропагандировать товар в определенном способе. Если я вам, например, рекламирую машину Jaguar, я рекламировать буду не саму эту машину, а именно Lifestyle – тот стиль, к которому аудитория приобщается, покупая этот товар. Заметьте, например, при рекламе Nike не предлагаются чисто кроссовки общается к миру успешных спортивных людей, которые ставят рекорды, находятся в центре внимания. Поэтому хорошее travel show это приобщение к стилю лайфстайл. Пример канал Travel Plus Adventure. Эти шоу должны быть сняты красиво, аудитория должна приобщиться к миру людей, для которых весь мир открыт. Чех сидит в Урюпинске. У него нет напер денег до да зарплаты даже. Но его должны приобщить к миру людей с высокими возможностями, людей, которые завтра могут поехать в Монте-Карло. Travel Show этот момент обязательно отыгрывает. Это очень красиво. Там есть программа Романтическое путешествие для двоих. Там уже не молодые муж с женой, они на пенсии путешествуют по всему миру на яхте. Выглядит очень красиво и здорово. Из российских каналов на пятнице есть программа Еда, я люблю тебя. Это lifestyle это ребята, которые ездят везде. Они все спокойные, расслабленные, с шутками, везде вкусно едят. Это уже не настолько прикладная программа, не настолько, где человек смотрит эту передачу и хочет стать таким же, как ведущий. Иван Калинин. Это можно сравнить с функциями трево медиатекста гламурной журналистики, как в Cosmopolitan. Здесь важен бренд. А какие технические требования есть к работе журналиста на каналах, с которыми вы взаимодействовали? Какой материал может быть допущен к публикации? Константин От политических тем мы отходим, особенно на развлекательных каналах, и везде у нас нет возможности и особого желания а вдаваться в политические моменты. Travel шоу и travel журналистика на телевидении нейтральны. Иначе это уход в документальную журналистику. Э, все мы видели фильм Виталия Манского про Северную Корею в лучах солнца. Это социальная тема.